Глава двадцать 24. Прощание. Я шел по празднично оживленным улицам. Карнавал должен был начаться вечером, когда стемнеет, но уже сейчас чувствовалось его приближение. Вон спустилась со станции трансленты целая процессия в шляпах с перьями, в средневековых камзолах, кожаных калетах. Не поймешь ни то моряки Колумба, ни то стрелки Робин Гуда спешат куда-то репетировать представление должно быть вон танцуют на площади девушки в звериных масках их окружила детвора, голдит и смеется. у огромного визора толпятся смотрят прибытие олимпийской команды одной из коммун уличное кафе столики сдвинуты пожилой шахматист дает сеанс одновременной игры да это же Корунья, экс-чемпион системы кумир нашего детства Я постоял немного, глядя на орлиное смоглое его лицо. Надо же, Корунья! Вспомни, вспомни, как мы, зеленые школьники, забросили занятия и потеряли всякий покой во время его знаменитого матча с Вержбицким. До сих пор помню неувидаемую седьмую партию, внезапный рейд коней, сокрушительную, неудержимую атаку. Мне захотелось сыграть в сеансе против Каруния. Захотелось, позабыв обо всем, слиться с праздничной толпой, нацепить маску посмешнее, пуститься в пляс. Ну, вот 100 белокурой смеющейся девушкой, например. Чего мне, собственно, надо? Разве плохо этой милой девушке всем этим людям под голубым сентябрьским небом куда ты их тянешь влис. Будь как все, наслаждайся жизнью, не гонись за несбыточным. В конце концов, у тебя тоже есть дом и все такое. Начни все сначала. Леон ожидал меня у главного входа в центральный рипарт. «Зайдем», — сказал я. "Помоги мне выбрать новый костюм". Народу в репарте было полным-полно, как всегда по праздникам. Образцов одежды тоже было сколько угодно. Мы медленно шли по залам, задирая головы к витринам. "Снова входят в моду широкие пояса", глубокомысленно сказал Леон. Возьми вот этот костюм, синий с белым. Как раз то, что надо. Я согласился и набрал код. Пусть будет синий с белым. Я заказал и плащ в тон костюму. Когда заказ приплыл по линии доставки, я пошел в кабину переодеваться. Перед тем как сунуть старый костюм в утилизатор, я обшарил карманы. Не осталось ли чего. Рука наткнулась на горсть сосновых иголок. Выбросить? Ладно, возьму их с собой. Иголки отправились в карман нового костюма. Ну так. Постой, Леон схватил меня за руку. А значок космонавта? Зачем же его в утилизатор? И то верно. Я отвинтил значок со старой куртки и протянул его Леону. Возьми на память. А как же ты, удивился Леон. Что это значит? Мне он не особенно нужен. Вот и все. Тут загудел мой видеофон. Вечно он не вовремя. Я, как был в трусах и майке, схватил видео, нажал кнопку ответа. Увидел не мигающие глаза кошачьего цвета ответе и хидрый рот. А, это ты Всеволод. — Привет. Привет, старший. Ты, наверное, ожидал вызова от кого-то другого. Ничего я не ожидал. Что у тебя нового? Получил от начальства взбучку. Получил. И правильно, в космофлоте нельзя свой вольничать. Бенбо сказал все волот. Я тебя вчера вызывал, у нас тут такие споры идут. Хотел сказать тебе, старший, что мы не согласны с решением совета. Почти половина нашей группы, почти половина это уже хорошо. Я приготовил целую речь, но вижу, ты не расположен. В общем, мы на твоей стороне. Спасибо, Всеволод. Передай привет своим ребятам. Распределение уже состоялось? Нет, ожидаем. Росись вторым пилотом на Венерианскую линию, сказал я. Почему на Венерианскую? Я бы предпочел Юпитер. Ну, как хочешь, просто советую. Счастливо тебе. Переодевшись, я заказал еще два костюма и рубашку в придачу и ботинки. Леон только глазами хлопал, глядя на меня. Куда ты столько набираешь, улис? Да вот, решил приодеться. Как думаешь, не взять ли и этот зеленый? Я написал на бланках заказа свой гостиничный адрес и сунул их в щель приемного автомата. Потом, лавируя в густой толпе, я потащил Леона в книжный отдел. Там он был немедленно атакован юными любительницами изящной словесности. Ему пришлось направо и налево подписывать свой последний сборник стихов "Левиафан". Тем временем я набрал гору книг, главным образом новинок на интерлинге, в том числе толстый трактат Целестена Эволюция человека, куда она направлена? Любопытство ради полистал альманах "Новая ветвь лингвистики". Раза два или три в нем мелькнуло имя Андры Холлидей в связи с той африканской экспедицией. Некий ученый муж называл высказывания Андры об этимологии каких-то пигмейских речевых оборотов наивными. Попался бы он мне этот гуманитарий. Ну-ка, как его фамилия? Я удивился. Статья была подписана Эвгениушем, тем самым, надеждой отно лингвистики. Ладно, не мое это дело. Я положил лингвистику обратно на полку и пошел выручать Леона. В музыкальном отделе мне пришлось обратиться к консультанту, полной пожилой женщине с желтыми полосами и доброжелательным лицом. К сожалению, запись песни "И снова гудят корабли у причала" еще не поступила. Не желаю ли я послушать записи новейшей музыки? Я пожелал, но что-то новейшая музыка мне не понравилась, тягучая, как мармеладная резинка. Что-нибудь другое, пожалуйста. Леон поглядывал на часы. Ты торопишься? спросил я. Нет, но если ты решил обойти все отделы, больше никуда не пойду. Я повернулся к консультанту. Хорал Древесникова? Да, мы послушаем. «У, какое вступление! Это подойдет! Что ещё? Тетрасимфония жизни человека пойдёт. Можно и баллады Милтона? как никак он был пилотом, прежде чем нашел себя в музыке. Композиторов прошлого века, кто там? Скрябин, Равель, Прокофьев, Хиндемит. Отлично, возьму всех. А это что за кристалл? Песни великой революции можно послушать. Я вздрогнул, когда мужественный баритон запел по-русски, сдержанно и как-то очень доверительно. Мы ехали шагом, мемчались в боях. Я увидел, скачут по степи всадники в краснозвездных шлемах, пригибаясь к конским шеям, руки с саблями вытянуты вперед. Да, не зря я заглянул сюда. Одна грына до чего стоит. Куча кристаллозаписей громоздилась на столе. Я заполнил бланк заказа и попросил все это доставить в гостиницу. Консультант сказала с максимально доброжелательной улыбкой: "Ведь ты Улис дружинин? я не ошиблась. Вчерашнее твое выступление на совете мне очень не понравилось. Оно может оказать вредное влияние на молодежь». "Это еще почему?" вмешался ли он. "Я много лет работал с детьми и знаю, дети очень впечатлительны". Подумай сам, что будет, если после таких необдуманных выступлений у подростков начнется космическая лихорадка. Разве ты забыл, как они восприимчивы? Леон готов был вспылить, я поспешил увести его прочь. Классная дама из гимназических романов. ворчал он, пробираясь вслед за мной к выходу из репарты. Попадись к такой в руки, закормит до да удушья сладкими пряниками. Ах, деточки, не ходите в космос. Боро ли он? классная дама, может по своему права. Мы помчались а надо ехать шагом. Вот как, и это говоришь ты, улис, Дружинин?» Я промолчал. Мы вышли на улицу в людской водоворот. Принято считать, что век урбанизации кончился, да и статистика показывает, что население старых городов значительно уменьшилось. Люди предпочитают селиться на природе. А вот же как запружен город, какие толпы на площадях. Да, перенаселенность – вещь нешуточная, сказал Леон. Должно быть, вид праздничных толп вызвал у него те же ассоциации. В твоей речи, Улис, мне больше всего понравились два слова: преодолеть инерцию. В том-то и штука, домоседы всегда составляли большую часть человечества. Оно привычнее, накатанное колея жизни и спокойнее. Что говорить, план расселения во времени грандиозен, но я не уверен, что когда настанет время практического осуществления, не появятся влиятельные классные дамы обоего пола. Они начнут вопить: "А куда вы хотите ввергнуть бедное человечество? Ах, ах! Вы хотите, чтобы люди повернули вспять, чтобы они дрались с хищными ящерами в черных болотах мезозоя? Фи!" Шедшая навстречу пожилая пожал ачита, испуганно отпрянула в сторону. Что за манера кричать на улице? Донеслось до нас по-русски. "Слышишь?" усмехнулся я. "Именно кричать надо". Леон все же понизил голос. "Надо расшатывать инерцию. Нельзя откладывать на дальние времена выход в большой космос. Если есть возможность, сделать это сегодня". Улис: "Мы не одиноки, ты знаешь сам. Будем драться за разведывательный полет». Решение совета может отменить только сам совет. Так заставим его отменить, Организуем выступление в печати, опрос общественного мнения, вряд ли поможет. Опрос получится примерно та же картина, что при голосовании в совете, даже хуже. Леон остановился, загородив мне дорогу. Он смотрел на меня беспокойно и удивленно. Не пойму, что с тобой творится, Улис. А что такое? Какой то ты Смирившись, зачем ты подарил мне значок, для чего набрал столько барахла? Что ты задумал, Улис? Если тебе не нравится значок, отдай обратно. Мне не нравится твое настроение. Он пристально смотрел, и я понял ход его мыслей. Зря беспокоишься, сказал я. Тебе не придется гоняться за мной по Европе. Все в порядке, Леон. Не знаешь случайно, что идет в интернациональном театре? Целую вечность там не был. Почему же не знаю. Идет океанский прибой. Инсценировка Романа Сорокина. Стоящая вещь, неплохая. Улис, я понимаю, тебе не хочется сейчас говорить. Пожалуй, действительно нужна разрядка, но потом, когда ты отдохнешь, придешь в себя, там видно будет. Извини, что задержал. Ты ведь куда-то торопишься. Леон посмотрел на часы. Да, я опаздываю немного. Понимаешь, Нона просила приехать. Привет ей передавай. Ну, Леон, я стиснул ему руку. Спасибо тебе. За что? Вообще, всего тебе хорошего. Уходя, я чувствовал, что он смотрит мне вслед. Потом толпа захлестнула нас обоих, а мне было некуда торопиться. Я шел не спеша по улицам. По бульварам, утопающим в цветах и пёстром праздничном убранстве, и снова гудят корабли у причала. Я посмотрел "Океанский перебой", хорошую драму, чем-то напоминавшую историю сложных отношений Тома и Ронги Холдей, родителей Андры. Правда, действие тут происходило не на земле, а под водой, в рудничном посёлке на дне Тихого океана. И ещё я успел посмотреть комедию в театре миниатюр довольно смешную, но в общем-то пустяковую. Было около полуночи, когда я вернулся в гостиницу. Я заказал по инфору место на завтрашний рейсовый лунник, попросил прислать одного из гостиничных мажордомов для упаковки вещей. Мой номер был завален свертками, пакетами, кипами книг. Я постоял у открытого окна, глядя на пляску огней в ночном небе. Потом решился наконец, набрал код Андры. Она ответила сразу. Не разбудил тебя. Нет, что ты. У нас еще гости. Я рада, что ты вызвал Улис. Андра, я улетаю надолго. Желаю тебе счастья. Прощай. Утром перед отлетом я вызвал Борга, чтобы попрощаться, но его видеофон не ответил на вызов. Я позвонил администратору и узнал, что конструктор Борг улетел вчера около пяти вечера. Не говорил он, куда улетает, спросил я. Он заказал место на ближайший рейс к Элефантине, ответил администратор. Вот как, подумал я, значит, передумал Борг. Собирался к своему другу Хансону в Копенгаген, а улетел на Элефантину. Я представил себе опустевший по случаю праздника звездолет и Борга, как он медленно идет один-оденёшенник по коридорам мысленно прощаясь с кораблем. с прекрасным кораблем, в создании которого он вложил столько труда и таланта. Так-то вот. Я прилетел в космопорт за час до отправления лунника. Непривычно это войти через пассажирский вход, сдать багаж и не заходя ни в пост ССМП, ни в диспетчерскую, развалиться в кресле, попивать апельсиновый сок и перелистывать пеструю иллюстрированную пустяковину, которая испокон веков почему-то считается лучшим читивом для пассажиров. Непривычно и хорошо. Не надо бросать пилотский жетон в блестящее горло регистратора. Не надо лезть в холодные объятия автоматического диагноста. Когда-то читал я, инквизиция использовала для пыток жестяную статую человека. Она раскрывалась на две половинки. А внутри вся была утыкана острыми иглами, Еретика вставляли в нее и захлопывали. Примерно такую же штуку создали наши медики, и ни один пилот не пойдет в рейс, пока не побывает в железной деве, тесной кабине, в которой многочисленные датчики вытягивают из тебя информацию о составе крови, ее давлении, пульсации, ритме сердца и мозга, о биоэлектрическом индексе и о мышечном потенциале. Я пассажир. Мне не надо знать ничего. Объявят посадку, мое дело пойти за дежурной, пройти шлюз, затем мне покажут в салоне мое место и везите меня. Я сидел в зале ожидания и впервые в жизни читал памятку для лиц впервые вылетающих в межпланетный рейс. Занятно все это было, а вернее, все это помогало мне отвлечься от беспокойных и не очень-то веселых мыслей. Но ну вот прозвучал мотив «Внимание», и я, как и прочие пассажиры, повернул голову к информационному экрану. На экране возникла девушка из персонала космопорта, вполне типовая: двухцветные волосы, космофлотская черная блузка, улыбка, полное обаяние. Она оглядела зал, остановила взгляд на мне и негромко сказала: "Улисс Дружинин, тебя срочно вызывают в диспетчерскую". Кто-нибудь из товарищей пилотов подумал я передать что-нибудь на Луну. Я пошел, не торопясь, не теряя достоинства, как и полагается пассажиру, которого должны обслуживать по всем правилам. А спустя десять минут я уже томился в холодном нотре железной девы. Надо же случиться такому у первого пилота, рожает жена, и первый пилот ужасно беспокоится. То есть он, конечно, и виду не показывает, и хочет лететь, но провести железную деву ему, разумеется, не удалось. Подвел пилота биоэлектрический индекс, и его безжалостно отстранили от рейса. Чем еще более усугубили его нервное состояние. А второй пилот, Желторотый Юнец, только что окончивший институт, и да что говорить, Космофлот есть Космофлот. Никогда в нем не будет порядка. А я, понятное дело, тут как тут. Удивительное у меня свойство влипать в разные истории. Ну ладно, может, оно и к лучшему. Еще раз, в последний раз, посидеть в рубке Лунника. И вот я уже сижу за командирским пультом, а второй пилот с юношеским пушком на щеках и плечами многоборца сидит в правом кресле и столь же откровенно, сколь и почтительно, разглядывает меня. Сказок наслушался, видно. Как тебя зовут, спросил я. Икар ответил он застенчиво: «Родительская?» Собственное, сказал он и застеснялся еще больше. Я хотел съизвить напомнить, что издревле старые летчики считали Икара типичным аварийщиком, нарушителем инструкций, но воздержался. "Икар так икар", сказал я. "Давай читать молитву". Он послушно включил предполетный экран на нём загорелась надпись: "Горючее". Я посмотрел на указатель горючего и нажал кнопку "Да". Надпись сменилась на "Новый экипаж", "Да", "Пассажиры", "Да", "Связь", "Да". Скучное это занятие дублировать автоматику, которая и сама все знает, но ничего не поделаешь. Ледяные правила космофлота требуют, чтобы командир лично ответил на все три десятка предполетных вопросов. Наконец, мне позволили выйти на связь с дежурным диспетчером. Он прочел мне условия полета, которые я знал и без него, но так было надо. Потом я получил разрешение на связь со стартом, и только после этого я, сняв предохранительный колпачок со стартовой кнопки, собрался включить автомат старта. Правый пилот Так смотрел на мой палец, будто из него сейчас вырвется плазменный ураган. Икар, сказал я, нажми. Ах, как сверкнули у него глаза. Можно? Мне, переспросил он. Не переспрашивай, командира, Икар. Не все это любят. Ах, как старательно нажал он красную стартовую кнопку, сразу пересветившуюся зеленым светом, как благодарно посмотрел на меня. Потом такой привычный Такой знакомый рывок, когда кресло мягко утопает в гнезде амортизатора. Потом педальная подножка вздрогнула, встретила мои ступни и вежливо приподняла их чуть выше, чтобы стабилизировать кровяное давление. Я вступил в свои командирские права, право присутствия при действиях автоматики. Селиногорск по праздникам будто вымирает. Большинство селенитов улетает на шарик остаются лишь самые необходимые вахты. Я шел пустынными селеногорскими коридорами, скользя взглядом по стенам, разрисованным и исписанным здешними остраками. Устрашающее табло не входить над дверями узла космической связи не горело. Я постучался, никто не ответил. Неужели и Робин улетел на праздники? Дверь поддалась нажиму, я вошел в холл. Здесь никого не было, кроме вычислительного автомата, из пасти которого торчал как язык кусок бледно-розовой плёнки. Я выдернул пленку, посмотрел ряды цифр и знаков. Из-за двери аппаратной доносились голоса. Я заглянул туда. Дед сидел спиной ко мне, сухонький, сутулый, и в неизменной своей черной шапочке. Перед ним стоял столик, заваленный таблицами и обрывками пленки, а вдоль слепых, отдыхающих экранов прохаживался Робин, засунув руки в карманы комбинезона. Для полноты картины не хватало только среднего звена великой династии космических связистов. Но я знал, что Анатолий Греков занят сейчас другими делами. В совете шла серия совещаний, разрабатывалась новая программа «Легко твердить не годится, не годится, говорил Робин, продолжая мерно вышагивать из угла в угол. Если бы вы с отцом с самого начала сделали упор на элементарные планетологические вопросы, а не на теорию информации. Тут он повернулся и увидел меня. Какими судьбами? Робин широко развел руки и заулыбался. Но улыбка не согнала с его лица, выражение озабоченности. «Садись, Лис. Сейчас мы без теории информации, раскрепил дед без выработки кода вообще не стало бы возможности обмена. Он тяжело поднялся, кивнул мне. Я протянул ему пленку. Может быть, там значилось нечто важное? Дед посмотрел, бросил пленку на стол и сказал: «Все то же». Волоча ногу, он направился к двери. «Отдохну немного перед обедом Михаил Мы остались вдвоем с Робином. Что хорошего улис? Впрочем, знаю, знаю, хорошего ничего нет. Возвращаешься на свой корабль, а у нас тоже сплошные неприятности. Ни черта не можем понять, что стряслось с Опиной. Молчит, спросил я. Молчит, Робин постучал костяшками пальцев по главному экрану, будто этот стук мог пробудить от спячки неведомых абонентов. На другом конце канала связи запросили рецепт открытого огня и замолчали. Мы тут ломаем голову, загрузили алгоритмами догадок логические машины. Но все наши гипотезы не стоят, не стоят застежки на твоем костюме. Кстати, не дурной костюмчик. Теперь такая мода пошла. Понимаешь, мыслим по-земному, слишком по-земному. И машины наши антропоидны. Вот в чем беда. Ты прав, подумал я. Прав, как никогда. Мы еще не готовы для разговора с большим космосом. Далеко ли мы ушли от неандертальцев, тупо таращивших глаза на звездное небо, такое непонятно пугающее. Положим, знаем мы несравнимо больше, но вот понять, для того, чтобы понять, надо быть там, надо стать наконец хомо универсалис». Что, спросил Робин, не понял твоего мента? Раньше ты понимал меня лучше. С внезапной горечью подумал я: "Нет, я не посылал мента. Послушай, а ты уверен, что они просили именно огонь? Может, вы их вовсе не поняли, и последний сигнал означал просто: не хотим больше с вами разговаривать?" Робин отлепился от экрана и присел на край стола, небрежно отодвинув груду бумаг и пленок. Кажется, он немного успокоился. Во всяком случае, ответил он примерно так, как бывало прежде, когда мы летали вместе. Я всегда говорил, что у тебя светлый ум, Улис, и помолчав, добавил: "Вообще-то замечание резонное. Сколько уже месяцев я выверяю код. Да нет, при всем его несовершенстве сигнал расшифрован правильно. Мы тут с дедом переворошили всю документацию, Весь обмен с самого начала не хотел я вытаскивать деда на луну, отрывать от мемуаров, но пришлось. Значит, нужен огонь, сказал я. На земле давно не пользуются открытым огнем. но каждому дураку известно, что огонь бывает разным. Не обязательно при соединении вещества с кислородом. Многие металлы горят в хлоре, некоторые окиси в углекислоте. Если бы знать, наверное, Какая там атмосфера? Вот именно, по нашим скудным сведениям, атмосфера у них нашего типа. Но, конечно, уверенности нет. Ну, допустим, для чего нужен был открытый огонь? Первобытные люди грелись у костра, жарили мясо, отпугивали хищников. «Брось, мы рос, лис, мы перебирали все варианты, даже такие, о каких не слыхивали. Машина выдала все, что хранилось в памяти. Ясно, что при высоком уровне развития открытый огонь не нужен. Он неэкономичен и грубо управляем. Первый логический вывод: высокоразвитая цивилизация попала в некие условия, исключившие обычную энергетику. "Логично", сказал я. "Может, снизилась внутренняя активность центральной звезды их системы, и тот вид энергии, на котором работает техника Сопены?" "Думали? Думали?" Робин опять забегал по аппаратной. Понимаешь, не умеем мы представить себе жизнь резко отличную от нашей. Так и лезут земные аналогии. Знаешь, что пришло мне в голову у Он остановился передо мной, сунул руки в карманы. Вот наша солнечная система, она кружится вокруг центра галактики по такой гигантской орбите, что за время своего существования сделала всего пять или шесть оборотов, верно? А человеческая история и вовсе умещается в нескольких градусах этой орбиты. Так, пожалуй, что из этого следует? Не гипотеза Улис, не знаю даже, как назвать, незрелая мысль. Какие области пространства еще предстоит пройти нашей системе? В каких полях тяготения, в каких вихрях излучений предстоит ей побывать? И вот, скажем, сапиена вместе со своей системой, она могла войти в некую область пересекаемую орбитой в такую область галактики, где энергетические условия Робин увлекся, дал волю фантазии, а вслед за ним и я. И только Ксения, вызвавшая Робина на обед, прервала наш разговор. В столовой было отнюдь немноголюдно. Четверо селенитов уже отобедавших сидели перед визором, там передавали праздничную программу. Знаменитый Герасим, аккуратнейший из роботов, принес нам еду. Ксения пожаловалась мне, что как наступают праздники, так уж непременно что-нибудь помешает улететь на шарик. Теперь вот она и могла бы полететь, срочных дел нет, так Робин затеял работу, которой конца не видно. Сапиена, сапиена, только и слышишь от него. А ты бы взяла и одна полетела на праздники, сказал я. А одна Ксения удивленно подняла брови. "Ну, знаешь ли, в конце концов, и по визору все можно увидеть". "Правильно", заявил Робин и подрыпал ее по плечу. Вошел дед, скосил сердитый взгляд на визор, поморщился. отдохнул?" спросил Робин. "Как себя чувствуешь?" "Был бы вам чрезвычайно обязан, молодые люди". "Отнёсся дед к Селенитуму визора. "Если бы выключили эту мерзость". Иван Александрович возмолился к упрявому селенолог Макги. Какая же это мерзость, Такие славные песни. Сделай по крайней мере потише. Дед положил на тарелку салату. Славные песни, проворчал он. Нету на вас черного робота. Робин подмигнул мне. Я понял и попросил деда рассказать историю о черном роботе. Я знал ее в переложении Робина, но от самого деда не доводилось слышать. Я готов был слушать все истории деда подряд, лишь бы отвлечься от мысли о собственной невеселой истории. Дед отнекивался, но мы насели на него дружно, и он сдался. Рассказ о черном роботе, «Хранители тишины. Это давняя история, друзья. Теперь уже никто не помнит, как звали изобретателя, создавшего черного робота. Но у истории причудливая память, и она сохранила имя Василия Крыщенкова, первой жертвы черного робота. Почему бронированное чудовище выбрало именно его, тайна, которую так и не удалось раскрыть. Ведь таких, как Вася Крыщенков, было много молодых ребят, любивших громкую музыку. И почему первый черный робот появился именно в Рязани, тоже неизвестно. Вообще появление черных роботов с самого начала было окутано тайной. Так вот, в то утро Вася Кряченко спешил на работу, во вторую поликлинику. Он был зубным техником, Вася Кряченко, и к тому же хорошим зубным техником. В те времена люди с удивительной легкостью запивали огнедышащий борщ ледяным пивом, и зубы сначала сводило, а потом они начинали портиться. И поэтому хороших зубных техников очень ценили, в том числе и в Рязани, конечно. Вася Криченков спешил на работу, потому что он не любил опаздывать, и еще потому, что с утра ему предстояла ответственная примерка нижней челюсти одному больному. Этот, как они назывались, троллейбус был переполнен. Кто читал газету, кто смотрел в окно, А кто сидел, уставясь на стихотворный плакат: Всегда следи за чистотой, веди себя культурно, билет использованный свой бросай товарищ в урну. Тогда любили такие плакаты, а пассажиры помоложе делали то же, что и Вася. Слушали портативные приемники, транзисторы, как их не совсем правильно называли, а так как владельцы этих самых транзисторов слушали разные передачи, то все пассажиры в сотню ушей одновременно воспринимали примерно такую звукосмесь. Нападающие армейцев навесили мяч на штрафную, говорят: "Не повезет, если черный кот дорогу перейдет». Однако при рассмотрении законопроекта Верхняя палата, а теперь поставьте ноги на ширину плеч. В целом по области на 107,2% Васин сосед этокий пожилой дядя с печальными глазами, выцветшими то ли от возраста, то ли от ежевечерних сидений у телевизора, оторвался от журнала здоровья и сказал с легкой укоризной в голосе: "Вы бы потише, молодой человек. Нельзя же так, некультурно". Вася искоса глянул на соседа, вернее на измятый ласкан его пиджака. Замечание было настолько смешным, что Вася даже не счёл нужным ответить. Он только немного прибавил громкость, предоставив соседу возможность дойти своим умом до осознания несворазности собственных слов. Другие владельцы транзисторов тоже прибавили громкость, потому что им хотелось слушать свои любимые передачи, а не Васину. Личный вкус это ведь главный признак индивидуальности человека. Сосед отодвинулся от Васи как только мог, прямо вжался в стенку троллейбуса. Что-то он еще сказал, Вася разобрал одно лишь слово некультурно. Но и тут Васяня вспылил, только бросил снисходительно. "Эх, вы не знаете, что радио это культура". И уже этот троллейбус, набитый музыкой и прочим радиовещанием, подходил к Васиной остановке у второй поликлиники, как вдруг в раскрытом окне мелькнуло что-то черное. В Следующий миг нечто жесткое и холодное стиснуло Васины колени. Вася был абсолютно прав, сказав, что радио это культура. Более того, вы прекрасно знаете, друзья, какой гигантский вклад внесло радио в человеческую цивилизацию. Правда, Александр Степанович Попов не мог предвидеть всех последствий своего великого изобретения. Он помышлял главным образом о спасении кораблей не задумывался о последствиях и Томас Эдисон, изобретая систему звукозаписи. Он наивный человек, очень обрадовался, когда первый фонограф прохрипел. Ах, у Мэри был ягненок с шерсткой белоснежной, и куда бы она ни шла, он бежал за девой нежной Радио произвело переворот в человеческой жизни почти столь же значительный, как изобретение нашими предками ям для ловли мамонтов. Но если мамонталовки были полезны во всех отношениях, то радио, кроме несомненной пользы, стало со временем приносить несомненный вред. Рупоры уступили место диффузорам, магнитодинамиков, граммофонная пластинка, магнитная ленте и уже не только в городах, но и в некогда тихих райцентрах орали дорогая, от собственной мощи, динамики. Страшные динамики проникли в поезда и пароходы, даже в автобусы дальнего следования. Почему-то было принято считать, что пассажир желает слушать музыку с раннего утра до позднего вечера, и если он пробовал протестовать, то все равно его слова тонули в оглушительном лае А пока наоборот, только черному коту и не везет. И, может быть, только в какой-нибудь горной деревушке в далеких Андах сохранилась первозданная тишина. Надо сказать вам, что еще до бурного развития радио человечество предупреждали. Был такой писатель, да его и сейчас почитывают, Жюль Верн. Он был фантаст и любил описывать будущее. Так вот, он писал: Пусть музыка всего лишь художественно упорядоченная колибание звуковых волн, лучше все таки чтобы эти колебания не превращались в оглушительную бурю. Неплохо сказано, правда? А ведь во времена Жюля, верно, люди слушали музыку в несколько сот раз реже, чем сто лет спустя. а громкость естественного звучания, при которой воспринималась тогда музыка, не идет ни в какое сравнение с ревом динамиков когда звуковое давление на органы слуха подходит к болевой границе однако фактор психического воздействия шума гораздо опаснее, чем механическое звуковое давление ведь человеческий организм совсем не рассчитан на целодневное принудительное восприятие громких звуков люди начали становиться болезненными, неуравновешенными, раздражительными знаменитый гуно писал о великом моцарте Ты вечная правда, ты совершенная красота, ты неисчерпаемая прелесть. Ты все почувствовал и все выразил в музыке, которую никто не превзошел и никогда не превзойдет. Но если бы знаменитый Гуно прослушал магнитную запись пятого концерта Моцарта ля мажор, опус 10, на полном усилении, не имея возможности отойти подальше, еще неизвестно, какие бы слова пришли ему на ум, ведь в его время не водилось таких громкостей, при которых даже безобидная лирическая песенка превращается в орудие пытки. Не надо думать, что человечество не возмущалось. Оно возмущалось, иногда его протесты даже передавались по радио. Более того, шла научная работа, доказывалось с неоспоримой точностью, Что шум вреден для человеческого организма. Некоторые здания снабжались звукоизоляцией, заводские вентиляторы, виброфундаментами. Потом появились портативные транзисторные приемники, и тут уж стало ясно, что спасения нет. Музыка захлестывала города и села. Каждый второй прохожий нес работающий транзистор. Вошло в обыкновение таскать с собой на ремне даже приемники, тяжелые как комод. Дошло до того, что музыка и футбольные репортажи, извергающиеся непрерывно, заглушали бурный стук костяшек домино, чрезвычайно распространенной в те времена игры и уже даже в Андах, в тех самых горных деревушках, где тогда еще не умели делать кукурузной муки. Где индианка каждый день лучила початки, варила кукурузное зерна и часами растирала вареное зерно в кашицу, чтобы испечь тонкие лепешки тортильяс. Даже там теперь гремел на всю хижину дешевый транзистор, проданный в рассрочку предприимчивым местным лавочникам. И горное эхо недоуменно вторило лаполоме. Я прилечу к тебе с волною морскою. Ты мои перья нежно погладь рукою!» Ах, друзья, это было ужасно. Черный робот проник в окно троллейбуса и вклинился между Васей и его соседом. Он выпустил манипулятор и осторожно, почти материнским жестом, отобрал у Васи работающий на полную громкость транзистор. Затем он раскрыл широкую пасть Вася Кориченков понимал толк в металлических зубах. Он сам делал их. Но при виде пасти черного робота Вася чуть было не лишился чувств. Она, как пасть акулы, была усеяна множеством рядов острых, длинных зубов. Зубы поблескивали, и каждый из них быстро вращался. Черный робот сунул хрупкий аппаратик в пасть и съел его на глазах у Васи. И бедный Вася слышал, как приемник издал последний жалкий писк, а потом раздалось мерное хрустение. Это зубы чудовища размалывали нежные пластмассовые подорожки транзистора. Потом робот метнулся к другому парню с транзистором. Тот попробовал было сопротивляться, но куда там. Почти одновременно черные роботы появились во всех городах мира. Вежливые и беспощадные, они совершали нападения на владельцев портативных приемников. Не причиняя людям вреда, они отнимали у них и съедали транзисторы. Они залезали на столбы и пожирали ревущие динамики. Задержать черных роботов никому не удавалось, так они были защищены их программой был голод по радиоприемникам, работающим в общественных местах. Черные роботы никогда не нападали на тех, кто слушал радио на минимальной громкости в уединенном месте. Но на улицах, в поездах, на пляжах от них не было спасения. С поистине дьявольской ловкостью они проникали всюду. Так никто и не узнал, кто создал черных роботов, где они заряжались, где размножались и самосовершенствовались говорят, когда с радио истязанием человечества было покончено, черные роботы перепрограммировались на домино. Но это уже совсем другая история. Как не оттягивая решительный разговор, а все равно он настает. Сразу после обеда я направился в кабинет Самарина. Разговор с начальником космофлота был долгим и трудным. Он выключил аппараты связи и попросил дежурного диспетчера докладывать лишь сверхсрочную информацию. Он убеждал меня не уходить из космофлота. Предстоят интересные спецрейсы: надо доставить на околомарсианскую орбиту крупную гелиостанцию, затевается строительство поселка на Титане, и он, Самарин, предлагает использовать для этих рейсов оба новых корабля. И уже подготовлен приказ о моем назначении командиром одного из них. Нет ни одного пилота в системе, сказал он, который не мечтал бы летать на таком корабле. Спасибо, старший, сказал я. Летать на нем действительно большая честь, но я вынужден отказаться. Самарин подпер щеку ладонью и посмотрел на меня, прикрыв один глаз. Позволь тебя спросить, Улис, что ты будешь делать на Венере? жить мы помолчали тускло серебрились аппараты связи занимавшие добрую половину самаринского кабинета ведь я примар старший почему бы мне не вернуться в отчий дом ты сделал все, чтобы вытравить в себе примара ты прирожденный пилот Лис, и твое место в космофлоте не тороплю тебя подумай день два неделю прежде чем решить окончательно я решил окончательно ну так Самарин выпрямился, положил на стол руки, старые руки с набухшими венами. Не понимаю, почему я должен тратить время на уговоры. Даже в праздники мне не дают покоя. Я забыл, когда я отмечал праздники, как все люди. Что за несчастная у меня должность. Я терпеливо выслушал его, пока он не выговорился. Очень не хотелось огорчать старика, и я подумал, как трудно мне будет беспривычно его воркотни. Без стартовых перегрузок, без большого пилотского братства я заколебался было. По-видимому, я еще не очень крепко утвердился в принятом решении. Да, я заколебался. Не знаю, чем закончился бы наш разговор, если бы не ужасное событие, от которого я долго потом не мог оправиться. Раздалась стрель инфора, а вслед за ней взволнованный голос, в котором я не сразу узнал голос Робина Старший, старший, скорее на узел связи Идет передача. Что? Нет, не сопена. Я ничего не понимаю. Сигналы из времени, но это не сопена, нет. Код обычный. Скорее, старший. Пошли, коротко бросил мне Самарин. Он шел крупным шагом, почти бежал по коридорам. Я не отставал от него. Робин, бледный, потерянный, стоял посреди аппаратной, уставившись на экран. По строчкам экрана бежали импульсы, и я сразу увидел, что они группируются не в особый код, разработанный для связи с Апиеной, а в обычные числовые группы, общепринятые в космофлоте. "Что это?" резко спросил Самарин. Робин не ответил. Мы все трое знали код наизусть. Нам не нужно было ждать, пока автомат раскодирует сигналы и выдаст ленту с текстом. Импульсы бежали по экрану, и мы читали каждый про себя гарантируют безопасность. Повторяю, корабль СВП в разведывательном полете не вышел из хроноквантового режима. Нет выхода из времени. Нет выхода. Ошибка в расчете совмещения. Необходимо поймите точно. Поймите точно. Необходимо смещение оси системы А12 на 7 миллиметра секунд из расчёта 98,3 килохрон. Эти условия гарантируют безопасность второго корабля. Уверенный выход из режима. Простите самовольный уход. Прощайте навсегда, Борг. Я окаменел. По строчкам экрана текли световые импульсы, снова и снова повторяя эту отчаянную радиограмму. Они слепили глаза. Нет, это невозможно. Невозможно, невозможно. Борг, он ведь собирался бросить все, делать игрушки. Только теперь понял я скрытый смысл его слов. Хроноквантовый двигатель будет запломбирован, но не снят. Это я, я должен был его распломбировать и лететь. Я должен был сделать это, а не Борг. Он нужен людям. Как же теперь без него? Оглушенный, я тупо смотрел на всплески импульсов. Текст повторялся снова и снова. Он был, как видно, задан автомату. И вдруг экран погас. Самарин сидел, низко наклонив седую голову и обхватив её ладонями, робин замер у печатающего аппарата в ожидании ленты с раскодированным текстом. Что-то шелестело и постукивало за панелью аппарата, мигали цветные лампы. Мне хотелось куда-то бежать, что-то сделать, звать на помощь. Мелькнуло в голове: "Может, ошибка или или черт побери, мистификация". Уж очень мало времени прошло с момента отлета отлёта боргона Элефантино, ведь ему надо было еще добраться до орбиточной стоянки корабля и стартовать на нормальном ионном ходу и долго разгоняться, перейти на хроноквантовый режим можно только вдали от планетных масс. Вздор, вздор. Этот приемник настроен не на обычные радиосигналы, а на идущие с опережением. Радиограмма Борга обогнала время, а сам он, сам он, не нашедший у меня понимания, не пожелавший смириться и ждать, один в корабле-призраке, который никогда не выйдет из жуткой пропасти безвремения. времени. Ивар, Ивар, что ты наделал? Чуть слышно простонал Самарин. Я бесцельно слонялся по коридорам Сиреногорска. Бегали какие-то люди, тревожно гудели голоса. Откуда-то донесся женский плач. Отчаяние душило меня. Наверное, ноги сами привели меня привычной дорогой в диспетчерскую. Тут только увидев световое табло с указанием ближайших рейсов этого дня, я немного пришел в себя. Венера 22:30. Корабль номер такой то Командир Рокотов. Я отправился на узел связи к Рубину. "Давай прощаться", сказал я. "Улетаю на Венеру надолго", спросил он. "Навсегда?" У Рубина расширились глаза. "Ты с ума сошел, Улис". Мне ничего не хотелось объяснять. Не такие были у нас отношения, чтобы пускаться в длинные и, в общем-то, ненужные объяснения. Робин был первейшим моим другом. Мы вместе прошли немалый кусок жизни. Мы первыми из землян увидели созвездие в новом, необычном ракурсе. Что бы там ни было дальше со мной, это я сохраню навсегда. Никто не знал и никогда не узнает, какого напряжения сил стоило мне пройти последние метры, отделяющие вездеход, остановившийся на кромке лунного космодрома, от рейсового корабля. Никто, кроме Робина. Он стоял в скафандре, делающем его похожим на любого человека в скафандре. Стоял возле вездехода и смотрел на меня. Надеюсь, он все понял. Заканчивалась погрузка химической аппаратуры для какого-то нового венерианского завода концентратов. Захлопнулись грузовые люки. Командир корабля пригласил меня и химиков-монтажников войти в лифт. Я последний раз оглянулся на Робина и помахал ему рукой. Он медленно поднял в ответ свою